Глава 41. первая Белобрус и приемщик куьерского отдела сдал несколько способов, как добраться до содержимого секретных папок. Один из них заключался в том, что под клеящую поверхность пакета незаметно подкладывался листочек вощеной бумаги. Сверху он ударял по пакету специальным штампом, и у посетителя складывалось впечатление, что документа запечатано. Однако это было не так. Если кто-то оставался поблизости, мешая просмотреть документ Злоумышленник оставлял пакет на сортировочном столе, якобы забыл положить его в нужную ячейку. Затем, улучив момент, быстро его открывал и просматривал документы. На то, чтобы запомнить текст о перевозке заключенного и зрительно сфотографировать схему доставки, у него ушло чуть более полминуты. После этого пакет лег в нужное отделение шкафа, а его содержимое осталось в голове клерка. Дождавшись окончания смены, он отправился домой, наслаждаясь хорошей погодой, стоявший с вот уже целую неделю. В небольшой квартирке клерк запер дверь на четыре замка и принялся переносить текст на экран баквантера. Перечитав то, что получилось, шпион остался доволен своей работой и, порывшись в архивных файлах, нашел подробный план города. Прямо на него он перенес маршрут следования тюремного автомобиля. Что касалось персоны важного заключенного, то шпион уже догадывался, кто это мог быть, однако решил убедиться в этом и, открыв еще один архивный файл, обнаружил нужное соответствие. 12.534. Рамон Альварес. Звезда бернардийской разведки, он попал в руки легийских контрразведчиков совершенно случайно. Одно время ходили слухи, что он умер в тюрьме, но теперь становилось ясно, что эти слухи распространяли легийцы. Решив использовать ценного узника, когда бернардицы свыкнутся с мыслью, что все секреты Рамона Альвареса умерли вместе с ним. Хитро придумано, очень хитро. Шпион глубоко вздохнул, чувствуя душевный подъем. Он и не мечтал, что когда-нибудь сумеет сделать что-то огромное и глобальное. Зашифровав файл с информацией, белобрысый клерк присоединил к квантору лазерный передатчик и укрепил его на окне. Затем, сверившись с часами, Начал осторожно изменять настройки, чтобы объектив передатчика встал на нужный угол и передача не ушла в пустоту. Убедившись, что направление выбрано точно, клерк нажал клавишу и передатчик выстрелил сжатым сигналом, который унесся далеко в космос и там запутался в сетях огромной приемной антенны. Файл тут же был переправлен по назначению и кедировщики Бернардийской разведки принялись за дело. Спустя несколько минут зарегистрированный документ легли на стол начальника отдела. Появление этой информации произвело эффект маленького взрыва в границах одного из отделов. Сотрудники поздравляли друг друга, говоря, что так и знали, и что этого и следовало ожидать. Когда эмоции схлынули, важные сообщения стали обсуждать более трезво. «Это вполне может оказаться дезинформацией», – сказал седой генерал. И с ним все согласились. Затем принялись поднимать сообщения последние двух лет, в которых говорил со смерти Рамона Альвареса. Высказывались с разной точки зрения. И после долгого обсуждения офицеры отдела пришли к выводу, что оба сообщения о смерти Рамона и его теперешнем появлении не могли быть дезинформацией одновременно. Никто не возражал против того, что больше на Дезу похоже первое сообщение. Тогда очень логично выглядело и второе. Выждав два года и удостоверившись, что бернардицы поверили гибели гибель Рамона, легийская контрразведка тихо и буднично решила вернуть его в разработку. Тем более, что за два прошедших года они наверняка далеко продвинулись в подборе ключа для снятия с мозга Рамона логической блокировки. «Если все это действительно так, а против подобных выводов, как я понял, никто не возражает», – заметил генерал, – «мы должны немедленно приступить к составлению инструкции для ячейки в Селтике. До момента доставки Рамона Альвара остается чуть меньше недели. У ячейки должно быть время, чтобы подготовиться». «У меня вопрос, сэр», – поднял руку один из руководителей секторов. Слушаю вас. На схеме доставки не указан запасной маршрут, обычно их два. Думаю, это формальное нарушение инструкции связано с тем, что легийцы уверены, они нас обманули и мы твердо считаем Рамона Альвареса мертвым. Заметьте, они повезут заключенного в спецавтомобиле, как будто это обыкновенный уголовник. Если бы они считали, что мы сомневаемся в смерти Рамона, они бы застраховались, доставив его из порта на Эрмаке, прямо на крыше своего управления как это делаем мы, заметил кто-то. Вот именно. Этот последний довод убедил даже самых сомневающихся. А теперь, если нет больше вопросов, займитесь своими обязанностями. Наши агенты на шлезвиге ждут от нас четких инструкций.